«День долгий выйдет, а голодаю. На заре младшего подошлю». «Хорошо, запеку картошку с травами и говядиной». «Только сама на поле не ходи, одна И Степан погладил округлившийся животик жены. Тервинцы ждали лет Алена молча кивнула. Степан легонько прижал к себе, крепко поцеловал... Закинул за спину рюкзак, огляделся, не забыл ли чего, шлепнул себя по лбу, метнулся в красный угол и достал из ковчежца затреёпанную книжонку с надписью « Техническое руководство. Половина обложки и первые страницы были оторваны, на уцелевших виднелись слегка смазанные рисунки и прыгающие строчки слов. Махнув жене рукой вышел. Сеняк снял со стены факел из каменной пакли, пропитаннные земляным воском.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 Где-то дявка брехнула, там послышался гомон, и еще дальше с треском и руганью распахивали ворота, в потьмах прищемив засовом палец. В иных домах и лампы запалили. Оставив позади околицу, Степан пошел осторожнее. Плашки еловые закончились, под сапогами хрустел щебень. Впереди, на особицу от домов, на полпути до Наса-Пержавой дороги, темнел силуэт здоровенного сарая.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 Округлая пузатость коробки передач, тяжелый ствол вала отбора мощности, тонкая замудренность шестеренного насоса, гулкая объемность масляного бака и дизель трехсот лошадиных сил. Степан шагнул ближе к зверю, задрал голову, рассматривая кабину и непроизвольно втянул воздух, задохнувшись от восторга.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 Позади скрипнула дверь. Степан резко обернулся. На пороге стоял Леня Боровик, 12-летний Азарун, помощник Степана. За ним виднелась виднелось неясная тень. «Входи», — сказал Степан. «Кто с тобой?» «Здравствуйте, Степан Михайлович. Это это тюлька, то есть юлька на зону». «Что ей?» «Очень просилась. Издалеца посмотреть, как мы тут...» «Только посмотреть?»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 Тот шустро сбегал в дальний угол, притащил бутыль с льняным маслом. Степан мелкой кисточкой вымазал щепу маслом, щедро от отнизу и доверху, даже выше выжженной риски. Полюбовался на результаты и опустил палочку в особую дырочку внутри капота. Обстучал деревянной киянкой чушки свинцовых аккумуляторов, промазал сапожным варом стыки стенок масляного бака,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 Осмотрелся, степенно кивнул Леньке, после чего вдвоем распахнули настежь ворота и вышли к людям. Снаружи собралось чуть ли не все село, почитай, 6 сотен человек. Нежадобись по утрешнему времени полили факелы, перекусывали прихваченные с собой снедью, иные мужики украдкой хлебали из баклажек. Вокруг старосты собралось старшее мужучьё и что-то жарко обсуждало, размахивая руками и притопывая. В отдель стояла группа ткачих, треща и хохоча. Верховодила ими Марфа Кучерец, известная как Марфа Изрядница. Уж её то голосище нищим не спутать. Увидев Степана, гомонящая толпа постепенно умолкла, лишь дети продолжали со смехом шнырять то тут, то там. Но вот и детвора притихла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 Остановился у колеса, погладил гладкий тёмный дуб мозолистой грабкой и с явным трудом удержался, чтобы не ковырнуть жёлтым прокуренным ногтем. Марфа же, кусая губу, едва слышно шептала. «Изрядно, изрядно», — с трудом разобрал Степан. «Сколько бы станочков...» качиха спохватилась и умолкла. Степан сделал вид, что не услышал.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 «Мережк с ночи на поле и пока!» В толпу с стопотом влетел запыхавшийся пацан и крикнул «Генрих Головинович зовет! Грит, готово, землята!» Ермыль удивленно хмыкнул, руками развел, сказал Степану «Как заказу, дождались!» Обернулся к народу и рявкнул «А ну, мужики, собрались и помогли трактористу!»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 Подойдя к Мережко, тихо спросил. «Глубина-то сколько?» Тот в задумчивости пожевал бледными губами, набрал земли в ладони, медленно высыпал ее, внимательно следя за получающимися комочками. «Восемь-десять сантиметров. Тогда плуг полегче нужен. Покажу шестиметровый». «Пожалуй», раздумчиво», — раздумчиво ответил Мережко.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 Степан покосился в спину мережка и вернулся к зверю, ощущая лёгкий разлад в душе. Провёл ладонью по гладким крыльям, пощёлкал по чёрному массиву колеса. Непривычно серьёзный младший боровик принёс рюкзак, помог расправить лямки на спине. Степан оперся крючья, торчащие из капота зверя, как клыки из морды вепря. Прижался лбом к планкам из сахарного клёна.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 В общем, Галдеже различались звонкие голоса детей, этак «Трррр, громко повторил Степан и курнул дымарем. Здоровенный серый клуб поплыл в сторону, сливаясь с туманом. «Тррра, Тррррр!» — Тррр трр выдохнули селяне.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 Помощник уныло кивнул. Часа за два и управились. Умаялись, правда, в усмерть. Тюлька успела сбегать к Алене, принесла свежего печива, воды ледяной колодезной и горшок с картошкой рассыпчатый, да еще и с жирным нежным мясцом. И теперь все трое уплетали из горшка, передавая ложку друг другу. Дядь Степан Решилась спросить Юлька Чего тебе? Сытость принесла благодушие И тракторист развалился на земле Едва не засыпая Тетка моя говорит, что ну? Бают люди, что трактор у нас последний год Не будет его потом Вот я и пришла посмотреть Пока она здесь. Это почему Нехорошо прищурился встрепенувшийся Степан? Юлька поёжилась. Лёнька сидел с открытым ртом, уронив ложку. «Говорят, пользы от него никакой», — совсем тихо завершила девочка. «Лошадей, мол, надо ещё прикупить у Бромяна Кулеговича. От них и пахота и навозы, вообще...» «Вот оно что!» — сказал Степан и задумался. «Вот оно что!»